Глава 109. «Сукин сын! Он соврал нам!» — прошептал Гарсия, глядя на фотографию, которую показал ему Хопкинс. «Я поручил тебе собрать сведения о нем. Ты что-нибудь выяснил?» — спросил Хантеру Хопкинса. Тот кивнул, разыскивая свою папку. Не в пример Бретту Джеймс Рид был образцовой личностью во всем, как студент, как гражданин и так далее. Он учился в средней школе, получал отличные оценки и в 1987 году окончил ее с почетной грамотой. Не теряя времени, он в том же году поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Он изучал два главных для него предмета — математику и физику, и его оценки снова были выдающимися. Сразу после университета он занялся дизайном компьютерных программ и несколько лет работал в компании по производству игр конами, здесь же, в Лос-Анджелесе. Они были крупными фигурами. Он заработал кучу денег, используя свои знания физики и математики для создания игр, пристрели их. Его мать, которая в ком-то не преподавала алгебру отцу Фабиану, три года назад заболела, и тогда он ушел из компании. Он посмотрел на Хантера. Ты просил меня проверить, где он жил в молодости, и знаешь что? Он улыбнулся. Когда он учился в средней школе, то жил всего лишь в нескольких домах от нашего молодого священника. Поэтому Элдере отметил его. Если они жили на той же улице, что и Бред, банда Стратера, должно быть, бесконечно доставала его. «Смешно, что он забыл упомянуть об этом, когда вчера мы с ним говорили», — с раздражением отметил Гарсия. «Думаю, на этот раз мы должны нанести ему не столь теплый визит». «И снова ты был прав на все сто процентов, когда предложил, что я должен проверить все относительно него, в том числе, кто были его соседи и были ли у них дети в том же возрасте» сказал Хопкинс, кивая Хантеру. — Я об этом как-то не подумал. — Так что ты выяснил? У одного из соседей было двое ребят — мальчик и девочка, примерно в возрасте Джеймса Рида. Никто из них не учился ни в Комптоне, ни в Гардене. Они ходили в Сатэниел-Хай на Норс-Сентрал-авеню. Мальчика звали Кейон Пауэлл. Сейчас он врач и живет в Колорадо, а его сестра Кейли Пауэлл теперь носит фамилию Келли Санчес. «Она адвокат и живет в Санта-Монике с мужем и двумя детьми», — Хопкинс протянул Хантеру свои записи. Он изучал их несколько секунд, прежде чем посмотреть на часы. «Может, нам стоит первым делом поговорить с ней?» «Согласен», — сказал Гарсия, натягивая куртку.